Глава 70. Прием у супруги и премьер-министра. Когда Финиас прибыл в доме миссис Грэшем, в комнатах, в коридорах, на лестницах, уже царило столпотворение. Здесь встречались политики всех мастей, с женами и дочерьми. В одном из салонов присутствовал представитель королевской семьи в окружении роя, увешанных звездами иностранных министров. На лестничной площадке можно было видеть двоих обладателей ордена подвязки — Между ними втиснулась полная дама, осыпанная доброй корзиной бриллиантов. Вокруг собрался весь Лондон. На первом же отвоеванном пятачке по пути в комнаты Финниас обнаружил даже лорда Чилтерна. «О, ты здесь?» — воскликнул наш герой. «Да, черт возьми, но собираюсь сбежать, как только смогу. Вот уже битый час пытаюсь пробиться наверх, но через эту гору не перевалить. Лора оказалась настойчивее». «Кеннеди тоже пришел?» — прошептал Финес. «Не знаю». Но она решила рискнуть. Немного выше Финиас, проявивший больше терпения, чем лорд Чилтерн, наткнулся на мистера Монка. «Значит, на частные приемы хозяин вас по-прежнему приглашает», заметил наш герой. «О, разумеется! И мы, кстати, только что вели разговор о вас, в самом дружеском ключе. Что за человек? Он знает все. И так точен, так справедлив в теории, и также в теории чрезвычайно великодушен». Он был очень великодушен ко мне на практике. О да, я говорю не об отдельных людях. Ему не хватает великодушия по отношению к человеческим сообществам. Партии, классу, народу. Зато хватает для человечества в целом. Он воображает себя Богом, кивает свысока и как будто движет небесными сферами. Впрочем, я ничего против него не имею. Он сегодня пригласил меня сюда и весьма доброжелательно говорил со мной об Ирландии. «Каковы ваши шансы на второе чтение?» — спросил Финес. – «А вы как считаете? Вы чаще слышите о таких вещах, нежели я». «Все говорят, что голоса разделятся почти поровну». «Я никогда такого не ожидал», — произнес мистер Монк. «И я тоже, пока не услышал, что сказал Добини при первом чтении. Вся партия Тори проголосует за наш законопроект, хоть они и ненавидят его в душе. Надеюсь, они все же лучше, чем кажутся». Это случается всякий раз. Они делают за нас нашу работу, лавируя то в одну, то в другую сторону. Такова уж их роль в мироздании. Когда мы не можем прийти к согласию между собой, им приходится довершать то, что мы начали. Неприятно должно быть всякий раз способствовать воплощению того, чего не желал самого начала. Что ж, я не стану смотреть дареному коню в зубы, откуда бы он не взялся, — сказал мистер Монг. «Есть только один человек в палате общин, которого я надеюсь не увидеть рядом с собой в лобби для голосования. И это вы». «Вопрос теперь решен», — ответил Финес. «И в какую же сторону?» Наш герой не осмелился сказать своему другу, что столь важное для себя решение принял в конечном счете, будучи уязвленным таким ничтожным насекомым, как мистер Бонтин, но, как сумел, постарался выразить свои чувства. «О, я останусь с вами». Я знаю, что вы сейчас скажете, и ценю вашу доброту, но я не мог бы поступить иначе. Обо мне начинает уже говорить такое, что в ответ хочется вскочить и ударить. Я не желаю более слышать намеки, какие принужден был выслушать сегодня, и пока это в моих силах, не дам никому повода. Поэтому прошу ни слова более. Я намерен подать в отставку завтра. Что ж, тогда, надеюсь, мы будем сражаться бок о бок» сказал мистер Монк, пожимая ему руку. «Так и случится», — заверил его Финес. Он двинулся выше по лестнице, не имея особой цели и даже не мечтая о встрече с хозяином или хозяйкой дома, просто чувствуя, что обойти комнаты перед тем, как спуститься вниз, — дело чести. Для этого стоило проявить мужество и терпение, ведь он, по всей видимости, последний раз в жизни находится в доме премьер-министра. На вершине лестницы, у изгиба перил, он нашел мистера Грэшема, ровно там же, где тот разговаривал с мистером Монком. «Очень рад вас видеть», — приветствовал премьер-министр нашего героя. «Похоже, вы человек настойчивый и упорно стремитесь вверх. Как фейерверк», — ответил Финес. «Но не так быстро. Зато с перспективой так же скоро погаснуть». Мистер Грэшем предпочел не понять его слов и заговорил о другом. Вы читали новости из Америки?» Примечание. Мистер Грэшем говорит о финьянских набегах, серии вооруженных нападений ирландских республиканцев, базировавшихся в США, на британские укрепления, таможенные посты и тому подобное в Канаде. Нападения происходили в 1866-1870-х годах с целью отстоять независимость Ирландии. «Да, но сомневаюсь в их правдивости», — отвечал Финьяс. А, я вижу, вы по-прежнему верите, что с поддержкой Даунинг-стрит британские колонии могут сплотиться и выстоять против всего мира. На вашем месте я крепко держался бы этой веры. Очень крепко. Надеюсь, в это верите и вы, мистер Грешем. «Что сказать? Я стараюсь сохранять оптимизм. Но, должен признаться, у меня есть ощущение, что жизнь будет идти своим чередом, даже если у нас не останется никаких связей ни с одной из провинций в Северной Америке. Впрочем, это только между нами. Не заикайтесь об этом на Даунинг-стрит». Тут к премьер-министру кто-то подошел, и Финниас продолжил медленное восхождение по лестнице. Ему очень хотелось сказать мистеру Грэшему, что больше не придет на Даунинг-стрит, но такой возможности не представилось. На долгое время Финниас застрял рядом с мисс Аспазией Фитцгиббон, которая некогда избавила его от весьма досадных финансовых неурядиц, полностью выплатив долг, в который нашего героя вверг ее брат. «Быть приглашенный сюда, конечно, очень лестно, но несколько утомительно», — заметила достойная дама. «Чрезвычайно», — отвечал Финиас. «Для вас, мистер Фин, это, конечно, служебная необходимость. Вы делаете карьеру и быть здесь обязаны». Когда я просил Лоренса пойти со мной, он заявил, что в этом нет смысла, пока карты снова не будут перетасованы. Это скоро случится. Уверена, как бы ни легла карта, у вас на руках всегда будут козыри», заметила его собеседница. «Некоторым удивительно везет». Финиас не мог объяснить мисс Фитцгиббен, что в этой игре ему больше никогда не выпадет ни единого козыря. И вместо этого предпринял очередную попытку продвинуться вперед и поднялся еще на несколько ступеней. По пути он, насколько было возможно в такой обстановке, обменялся словами с полудюжиной друзей. На пять минут его задержала леди Болдок, чрезвычайно с ним любезная и весьма неприятная. Она сообщила, что Вайлетт здесь, но где именно, не знала. «Кажется, она вместе с леди Лорой, и, скажу по чести, мистер Фин мне это не нравится». Леди Болдок слышала, что Финнис поссорился с лордом Брентфордом, но весть об их примирении обошла ее стороной. Право же, совсем не нравится. Мне сказали, что сюда явился и мистер Кеннеди. Кто знает, что может случиться? Едва ли мистер Кеннеди станет что-то говорить. Никогда нельзя знать наверняка. К тому же, когда женщина расстается с супругом, мне всегда думается, что виной тому ее собственное неблагоразумие. Возможно, я слишком строга, но считаю, что так безопаснее. «Насколько мне известны обстоятельства, леди Лора поступила совершенно правильно», — возразил Финиас. «Возможно. Джентльмен, разумеется, всегда будет на стороне леди, но я бы очень огорчилась, если бы с мужем рассталась моя дочь. Чрезвычайно огорчилась бы». Финиас, которому благосклонность леди Болдок была уже ни к чему, резко распрощался и двинулся дальше. Ему очень хотелось найти леди Лору и валит вместе, хотя он и сам не понимал, отчего. С мисс Эффингем он не виделся с тех пор, как вернулся из Ирландии, и думал, что, встретив ее одну, испытает неловкость. Вместе с тем он был уверен, что если рядом будет леди Лора, Вайлет поприветствует его подружески и завяжет беседу совершенно непринужденно, словно им нечего смущаться. Его, однако, ждало разочарование. Вайлет была одна. Она шла под руку с лордом Болдеком, и тот как раз отошел прочь. Финниас не был так труслив, чтобы избегать ее вовсе, тем более, что и она его заметила. «О, мистер Финн!» — воскликнула Валет. «Вы это видите?» «Что?» «Смотрите, вон там мистер Кеннеди. Мы слышали, будто он может прийти, и Лора заставила меня обещать, что я не отойду от нее ни на шаг». Оглянувшись, Финниас обнаружил мистера Кеннеди, прислонившегося спиной к косяку двери, прямого как палка и с лицом мрачнее тучи. Он как раз напротив и смотрит на нее продолжала Вайлет. «Умоляю, отведите меня к ней. Его это не встревожит, ведь я знаю, вы по-прежнему дружны с ними обоими. Я отошла лишь потому, что лорд Болдок хотел представить меня леди Маусер. Вы знаете, он собирается жениться на ее дочери». финес с которого лорд Болдак и мисс Маусер не слишком интересовали, взял Вайлет под руку и с трудом пробрался через всю комнату. Леди Лора сидела одна, замерев, будто пригвождённая к месту губительным взглядом мужа. Между супругами было довольно много людей, и мистер Кеннеди, похоже, не намеревался подходить ближе. Тем не менее, леди Лора, ощущая себя объектом его внимания, была не в силах пошевелиться. «Мистер Финн», — сказала она, — «вы не могли бы найти Освальда? Я знаю, он здесь». «Он ушёл, я разговаривал с ним внизу», — ответил Финнес. «А моего отца вы не видели? Он собирался приехать». «Не видел, но постараюсь найти». «Нет, не стоит. Я не могу здесь оставаться. Его экипаж внизу, я знаю, ждет меня». Финнец немедленно бросился на поиски экипажа, пообещав вернуться как можно скорее. Пробираясь, куда быстрее, чем прежде, сквозь толпу, он намеренно избегал двери, у которой стоял мистер Кеннеди. Тот путь был кратчайшим, но наш герой, исполняя нынешнее поручение, считал своей задачей держаться подальше от этого человека. Однако же мистер Кеннеди вышел и преградил ему путь. «Она уходит?» — спросил он. «Да, отбудет скоро, я полагаю. Я тем временем отыщу экипаж лорда Брентфорда. «Передайте, что из-за меня она может этого не делать. Я не вернусь и не стану ее здесь беспокоить. Но женщине в ее обстоятельствах следовало бы воздержаться от посещения таких собраний». «Едва ли вы хотели бы, чтобы она заперлась дома». Я бы хотел, чтобы она вернулась в дом, который покинула. И если закон в нашей стране имеет хоть какую-то силу, ее заставит это сделать. Передайте ей мои слова». Вымолвив это, мистер Кеннеди принялся прокладывать себе путь вниз по лестнице. Финниас последовал за ним. Миновало около получаса, прежде чем наш герой вернулся к дамам с известием, что экипаж будет ждать их внизу, когда они спустятся. «Он видел вас?» — спросила леди Лора. «Да, он пошел за мной намеренно». «И говорил с вами». «Да». «Что же он сказал?» Финиас изложил сообщение. В присутствии Вайлет, сочтя, что так будет лучше. Если не передать его сейчас, другой случай может не представиться. «Есть в стране закон, который меня защитит или нет? Жить с ним я не буду никогда», — отрезала леди Лора. «Разве женщина домашний скот, чтобы силком запирать ее в стойле? Я ни за что к нему не вернусь». «Пусть хоть все судьи страны решат единогласно, что я обязана это сделать». Возвращаясь в свое одинокое жилище, Финес много думал о случившемся. Похоже, ему в конечном счете повезло больше, чем этим двум несчастным, связанным брачными узами. И от чего? От того, что он ни разу не пошел ради денег или положения в обществе на что-либо, противное своей природе. Он бывал легкомыслен, тщеславен, ветрен, быть может, алчен, но, по крайней мере, никогда не притворялся тем, кем не является. Наш герой достал последнее письмо от Мэри и перечитал его.